Господин Агаптидис закурил ароматную сигарету и продолжал. Мадам, для такой женщины, как вы, добыть несколько лишних торговых пароходов это сущие пустяки. Если вы согласитесь на моё предложение, то через год по линии Финляндия-Панама будут курсировать ваши собственные суда. Прошу прощения, позвольте мне немного продолжить. Я живу за счёт торговли и мореплавания, как и вы, мадам. Я покупаю у вас, а вы покупаете у меня. Глукавить мы не умеем. Мы оба знаем, что только вор способен задержать вора, и только закон может освободить его, как говорили мои предки. Нашим принципам чуждо вульгарное жульничество, наш идеал чистое, всеми одобряемое стремление к прибыли. Короче говоря, давайте начнём с вами коммерческие операции, которые принесут больше дохода, чем изготовление каких-нибудь фетровых котелков, типографских красок или клейстеров. Простите, я ещё немного продолжу. Я хорошо знаю, а вы и того лучше, какой острый жилищный кризис всё ещё царит в этой прекрасной Финляндии, к которой я так неравнодушен. Кризис можно победить очень простыми средствами. И победительницей его будете вы, мадам Карлсон-Каненин, если только согласитесь на моё предложение и получите благословение государственных властей. Речь идёт только о благословении, ни в коей мере не затрагивающем казну и не способном вызвать неприятные запросы в вашем чудесном парламенте, в этом красивом здании, куда я, кстати, охотно совершил бы экскурсию.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 Буде, кстати говоря, на жевательную резинку ежегодно расходуется больше денег, нежели на книги. Но кто ж теперь стал бы заимствовать жевательную резинку? Открыла Диагена после Второй мировой войны, когда для преподавания истории в своих университетах эта страна импортировала большую партию историков из Греции и предоставила им особое право говорить, в частности, об истории древней Эллады и о её великих мужах. Американцам более всех понравился Диоген, потому что он был изобретателем. Поскольку философ, презиравший человеческую глупость, не запатентовал свое наиболее значительное изобретение, относящееся, как известно, к области жилищного строительства, ловкие американцы подхватили его идею и начали строить легко перевозимые жилые дома – трейлеры, которые теперь можно видеть в любом уголке Америки. Конечно, они строили не из дерева, потому что леса в Соединённых Штатах были истреблены давным-давно вместе с бизонами и индейцами. А из железа и стали. Но идея этих жилищ Дягенова. Они легко перевозится куда угодно. Движение, скорость, перемены обстановки вот чего требует человечество. И это гениально предугадал ещё мой дальний родственник, господин Дяген. В Финляндии обитавана земля деревянных построек, но жилища должны быть передвижными, так чтобы их можно было легко перевозить летом на берега озёр или в Лапландию, а на зиму в Хельсинки, где, несмотря ни на что, хотели бы жить все финны. Греция же это обитаванная земля вина и винных бочек, И вина, и бочек она производит гораздо больше, чем требуется ей самой. Это-то и даёт мне повод предложить вам, мадам, чтобы вы начали ввозить винные бочки для борьбы с жилищным кризисом в вашей стране.